Глава шестнадцатая. Попытка отпрянуть от мужчины не принесла успеха. Меня довольно резво прижали спиной к себе, одной рукой заведя руки за спину, а другой держа меня за талию. — Ну, зачем ты сразу убегаешь, ящерка? — прошептал мужчина мне на ушко и лишь крепче прижал меня к себе. «Отпустите — Отпустите! — замолилась я, чувствую, как по щекам льются горькие слезы. — Все потеряно. Сейчас меня отправят на опыты, а потом запечатают дар. Или вообще убьют? Селеста. Я отпущу тебя, только если ты пообещаешь никуда не убегать. Строго проговорили мне уже в затылок. Я серьезно. Я не причиню тебе вреда, обещаю. Я билась изо всех сил, но что я могу против взрослого и опытного мага, да к тому же инквизитора? Я затихла, охватка ослабла, окончательно давая мне свободу. Отпрыгнув от мужчины, как ошпаренное, повернулась к нему лицом. Контроля уже не было и в помине, а потому мое тело переливалось, вот-вот должно было настать превращение, которое я не могла остановить. Ты либо сейчас успокоишься сама, либо я тебя парализую, имею в виду. Пригрозил мне мужчина взмахом руки, запирая кабинет и отрезая мне путь на выход. Титанических усилий мне стоило взять себя в руки, восстановив контроль, и взять верх над своим превращением. Через десять минут я была готова к разговору, но открыть рот и что-то сказать было выше моих сил. Меня поймали. Я почти превратилась в присутствие инквизитора. Немыслимо. Готова поговорить? Мужчина жестом указал на кресло, а сам занял место за столом. На столике уже дымился горячий чайник и стояла чашка с пирожными. Когда только успел. Недоверчиво, подойдя к креслу, села на самый край, готова, если что, хоть погибнуть здесь и сейчас, но не позволить этим поборникам правил издеваться надо мной. Взяв в руки чашку, сделала глоток и посмотрела в глаза мужчине, который наблюдал за мной с интересом, словно рассматривая новую игрушку. «Давно вы знаете», — тихо уточнила я, — с первой тренировки. «Почему же я еще не под стражей?» «Мне это не нужно». «Почему?» — в сердцах воскликнула я, а мужчина расхохотался, выставив перед собой руки в примирительном жесте. «Если тебе хочется в тюрьму, я могу отвезти тебя туда на экскурсию, но это все, что я могу тебе предложить» успокоившись с улыбкой, произнес сон. «Я вас не понимаю. Я же вне закона». Прежде чем ответить мне, он установил полок тишины, а потом задумчиво посмотрел на меня. «Селеста, король уже стар. Решения, принятые много лет назад его предшественникам, уже устарели и требуют доработки. Наследный принц согласен, а потому у нас есть план. Легализовать они магов, раскрыв с твоей помощью тех, «Кто убивает людей с помощью ядовитого вещества, которое производит?» Видимое не непроходящее недоумение, мужчина продолжил. «Там, куда я возил тебя, были места тренировочных испытаний препарата. Судя по тому, что нам удалось найти, оно было создано как прототип лекарства, как побочный эффект, вызывающий увеличение магического резерва, Многие отдали бы целое состояние, что хоть немного увеличить свои способности, а тут достаточно приему пары таблеток в день в течение месяца, и воля – у тебя огромный резерв, у тебе горы по колено. Только что-то пошло не так. Испытуемые начали умирать, а исследования свернули. Но кто-то все же не бросил затею и продолжает разработку. Причем с каждым введением пациенты умирают еще быстрее, а препарат вызывает привыкание, чем сильнее беспокоит принца. Ему управлять этим королевством. И не хотелось бы решать проблему с толпами помешанных. — Причем тут я? — уточнила я. — Нюх есть и оборотней. Ни один оборотень не справился. Мы пытались уж поверь. Почему-то только ты смогла учуять муссу, которая является главным ингредиентом препарата, хоть и не важнейшим. Развел руками мужчина. Я задумалась. С одной стороны, все, что сказал магистр Сон -Торет, было логично. А с другой... Я все еще не верила, что меня не хотят убивать, а просят о содействии. А если у меня не выйдет, я буду казнена?» Решила я все же уточнить. «Селеста, если ты дашь согласие на помощь нам, то я отдам тебе лично клятву, что никому не позволю тебя обидеть или как-то преследовать. Никто не узнает о тайне, которую храните уже много лет. Все просто вернется на круги своя, но, скорее всего, после Академии ты пойдешь работать на меня. Учти это» улыбнулся мужчина, вызвав появление очаровательных ямочек на щеках. «Что от меня требуется?» «Будешь ездить со мной на вызовы, осматривать места преступления, разбирать улики и сопоставлять факты. К допросам или к полевой работе я тебя не допущу, не переживай. Все будет безопасно, как для тебя, так и для нас». «Я могу подумать. Мне было страшно принимать решения здесь и сейчас, поэтому я хотела все же подумать об этом без давления со стороны. «Давай так». Мужчина тяжело вздохнул. «Завтра с утра меня ждут на складе в северной части города. Сейчас там работают оперативники и оборотни, а на ночь наложит стазис. Я буду ждать тебя у ворот академии, и если придешь, то это будет твой ответ. Договорились?» Я коротко кивнула, соглашаясь с предложением. «Во всяком случае у меня будет хотя бы ночь на раздумье. Я могу идти?» уточнила я, отставляя чашку с недопитым чаем, которая до сих пор сжимала до попелевших костяшек, на стол. Да. Молча поднявшись, развернула и пошла на выход. Дверь уже была открыта, меня никто не держал, только напоследок мне спину донеслось еле слышно. Надеюсь, ты завтра придешь. В глубокой задумчивости я добрела до спальни, где моя соседка уже спала, видимо, действия успокоительных еще не прошло. Наскро вымывшись, откинула идею с уроками, потому что сейчас это явно будет безуспешно. Лежа на кровати, почти всю ночь я таращилась в потолок, взвешивая все «за» и «против». С одной стороны, наше сотрудничество в случае успеха освободит всех анимагов и сделает их жизнь намного проще. Даст им права, каких у них сейчас нет. Даст возможность жить свободно и дышать полной грудью. С другой стороны... В случае неудачи я всю жизнь буду корить себя за то, что не получилось, искать ошибки и винить себя, что недостаточно выложилось. Если подвести итог, то решение было простым. Как бы я ни буракалась, если есть хоть малюсенький шанс, что я смогу помочь всем, не только анимагам, но и тем, кто употребляет эту ерунду для достижения своих целей, то я непременно обязана воспользоваться им. «Будь что будет», – прошептала я себе под нос и встала с кровати, одевая на себя форму для физической подготовки. В платье по местам преступления прыгать как-то совсем неудобно.